Глава 14. Искра Творца С рассветом я вернулась туда, откуда и начался мой путь в этом мире. По памяти отыскала один из залов подземелья, где надо мной колдовал Ару. Дверь была открыта, впуская в огромное подземное пространство талику свежего воздуха. За неимением окон свет здесь дарили рассеянные по всему залу ослепительно-белые сферы. Склонившись над широким каменным столом, Ару что-то мастерил. Я замерла на пороге и какое-то время наблюдала за ним. Его движения были спокойными и уверенными, а он сам на редкость увлеченным. Чуть удлиненные темные пряди падали ему на лоб и немного закрывали глаза, но он их не поправлял. Слишком был сосредоточен. Я кашлянула, привлекая внимание Ару. Вздрогнув, он перевел на меня удивленный взгляд как будто не привык видеть в своей мастерской посторонних. «О, люди из льда!» Я слегка поморщилась. Перед глазами стояли ледяные девы, пустые оболочки, лишенные и силы, и души. «Может, мне уже пора обрести собственное имя?» — тихо произнесла я. «Как насчет того, чтобы называть меня хотя бы Изольдой? Не знаю, из каких фрагментов была сшита моя память, но я точно знала, что такое имя есть». Может, не в этой стране или даже не в этом мире. Ара растерянно поморгал. Улыбнулся широкой мальчишеской улыбкой. Я невольно залюбовалась ею. После проведенного времени с королем, с его почти извечной маской бесстрастности и хладнокровия, я успела забыть, как много оттенков эмоций можно увидеть на человеческом лице, открытом и искреннем. «Изольда», — повторил он, словно смакуя каждый слог. «Мне нравится. И да, ты определенно заслуживаешь иметь имя. Потому что я не такая, как другие леди из-за льда». Проронила я, подходя ближе. Помедлила, нервно покусывая губы. «Ты знаешь, почему?» Отложив в сторону деревянную заготовку, Ара выпрямился. «Прости, но нет. Я был честен перед королем. Меня удостоили чести призвать тебя. Но я, кажется, совершил ошибку». С горечью обронил он. Его карие глаза вдруг расширились от ужаса. «То есть я не хотела сказать, что твое существование — это ошибка, или что ты ошибка, и то, какая ты есть, — это чудо?» Я рассмеялась, останавливая его взмахом руки. «Я понимаю, о чем ты говоришь. Ты боишься, что подвел короля?» Меня мучил вопрос, отчего его величество так одержим ледяным могуществом? Но я не решилась его задать». Ара его подданный, его слуга, с чего бы ему говорить о короле нечто порочащее или то, что может бросить на того тень. Да, тихо сказал Ара, я его подвел. Он смотрел вниз на свои руки, так будто в них крылся корень всех его бед. Почему-то его печаль задела меня за живое. Да, Ара вырвал меня из родного мира, но почему-то злиться на него мне было еще сложнее, нежели на короля. Главного виновника ситуации, в которой я оказалась. Поддавшись порыву, я шагнула ближе и коснулась плеча Ара. Моя ладонь словно зажглась изнутри, будто могла ощутить тепло его кожи даже через ткань. «Я уверена, ты сделал все, что от тебя зависело. Все, на что был способен, хотя я до конца и не понимаю природы твоей силы», — призналась я. Ара послал мне благодарный взгляд. «Моя сила». Прозвучит высокопарно, но во мне скрыта искра Крейднера. Кто это? С некоторой неохотой убирая потеплевшую руку. И, конечно, ее тут же окутало привычной прохладой, которая словно шла изнутри. «Бог-творец», — улыбнулся Ару. «Многие считают его неким антиподом твоей Колях, но я с этим не согласен». «В тебе есть божественная сила?» — ахнула я. «А в тебе?» — рассмеялся Ару. Его смех оказался приятным и заразительным, да и как тут не согласиться. Но как то обнаружил в себе этот дар? Как и многие другие, почти случайно. Я рос в маленькой деревушке, вдали от замков и королевских дворов. Мой отец был плотником, и я с детства помогал ему, вырезая из дерева простые игрушки. Мне нравилось, как бесформенные куски дерева под моими руками превращались в фигурки животных или людей. Я мог часами сидеть над ними, пока они не становились такими, какими я видел их в своем воображении. Я невольно улыбнулась, представляя маленького сосредоточенного Ара, корпящим над своими первыми игрушками. Символично, что этот образ в моем разуме получился очень живым, настоящим. Однажды я вырезал куклу для моей сестры, и когда я закончил ее, я вдруг почувствовал что-то. Это было похоже на молниевый разряд. Что-то внутри меня словно встрепенулось, а потом кукла, которую я держал в руках, открыла глаза. «Невероятно!» — прошептала я. Ара пожал плечами. Поклонники Крейднера верят, что энергия жизни в нашем мире бесконечна, циклична, что она рассеяна в пространстве, и такие, как я, могут взять ее и наделить ею любую вещь. Я слушала его с замиранием сердца, распахнув от восторга глаза. В тот момент я понял, что во мне есть искра силы Крейднера, такие, как и я, могут оживлять свои поделки, делать так, чтобы они могли двигаться и даже говорить. Ара с улыбкой показал на вырезанную прямо в стене полку, где стояли многочисленные фигурки. Я увидела маленького деревянного воробья, сидящего на ветке, и деревянную кошку, лакающую молоко из блюдца. Они смотрели на нее своими маленькими глазками и казались вполне живыми. Я делаю их в свободное время. Так, для души. Умеют они немного, но местные ребятне нравится. Я с пробудившейся теплотой смотрела на Ара. В общем, я мастерил куклы и фигурки, наделяя их частичкой себя — И они становились моими друзьями и компаньонами. Часть из них, те, к которым я не успевал привязаться, отец продавал. Смешно, наверное, но мне казалось неправильным наживаться на собственном даре, на чем-то, во что ты буквально вдыхаешь жизнь. Успокаивало меня лишь то, что они приносили радость детям. А расмахнул пыль с куклы, похожей на рыцаря в серебряных доспехах. Несколько лет спустя весть о моем даре дошла до короля. Он пригласил меня в свой замок, чтобы я создал для него сосуд для одного из духов Калиах. Он взглянул на меня со смесью вины и пылкого интереса. «Так я оказался здесь, и так я создал тебя, Изольда. Ты — мое самое великое творение». И, подавшись вперед, он коснулся моей щеки тыльной стороной ладони. Кожу, конечно, тут же обожгло, но как же приятен был этот жар. Он словно доказательство того, что я и впрямь жива, и надеюсь, жизни во мне больше, нежели в его поделках. Смутившись, Ара быстро отдернул руку. Его щеки залились краской. «Прости», — прошептал он. «Это странно», — сказала я, не отрывая от него взгляда. «Я никогда не чувствую тепла, только когда меня касаешься ты». «Быть может, потому что я твой мастер?» «Скорее создатель». Улыбнувшись, тихо сказала я. Попрощавшись с ним, направилась к двери. Здесь ответов мне не получить. Я уже перешагивала порог, когда меня остановил голос Ару. «Я помню, как смотрел на тебя ледяное изваяние. Ты была безупречна. Я знал, как важна твоя сила королю, но мне вдруг показалось это таким несправедливым, и на какой-то миг я захотел, чтобы ты стала по-настоящему живой, чтобы ты была счастлива». Я обернулась к нему. «Что ты хочешь сказать?» Он печально улыбнулся. «Возможно, я вложил в тебя чуть больше души, чем должен был».